Глава четвертая «Ты черную кошку ударил, быть беде!» Голос у эродивой попрошайки оказался гнусавым, плаксивым. Из-под низко надвинутого платка поблескивали влажные пуговки глаз. «Откуда?» «Знаешь», — через силу вытолкнул Игнат. Слова дались с трудом. Воздух задрожал и начал уплотняться, забивая ему легкие. Еродивая потопталась рядом, тронула за плечо сухой лапкой. А вот она, шерсть кошачья. В цепких пальцах остался черный волос Лёли. «Хочешь беду отвести?» снова загнусавила попрошайка. «Брось волос в огонь. На весеннее равноденствие надо от всего старого избавляться». Игнат медленно поднялся со скамьи, словно лунатик. «Откуда про черную кошку знаешь?» — холодей повторил он. «Кто они?» Юродивая отступила. Грядет, беда!» — забормотала она. «Черная кошка дорогу перешла, тьму накликала. А в твою душу тьме нетрудно попасть. Вот он, разлом!» Скрюченный палец... Прочертил в воздухе вертикальную борозду, и спина Игната отозвалась саднище болью, будто снова ощутила прикосновение охотничьего ножа. «А ну, пошла прочь, Кликуша! Чего привязалась? Мы сами намели! Дать нечего!» Подоспевший Эрнест замахнулся на юродивую сцепленной парой лыж, и женщина побрела прочь, бубня под нос что-то неразборчивое. Зато плотная пелена, стягивающая голову Игната, растаяла туманом, и воздух снова наполнился запахами дыма и горячей выпечки. Она что-то знала. Игнат повернулся к Эрнесту и нахмурился. «Зачем прогнал?» Тот отхаркался, сплюнул в снег, после чего ответил спокойно. «Не люблю их. Все бормочут, деньги выманивают, да несчастье пророчат». Он сощурил воспаленные глаза. — А тебе, гляжу, на воровок да попрошаек везет. Липнут к тебе. Видать, легкую добычу чуют. Но-но! грызнулся Игнат. — Не у меня. — Кошели украли. Хорошо, что часы сохранил. — Да что с них толку, — махнул рукой Эрнест. — Транспорта за них не выменишь даже с моими старыми связями. «Уж как смог с геологами договорился. Довезут нас до приграничья. А там вот...» Он встряхнул в руках таежной лыжи. «Своим ходом придется. Умеешь?» Игнат кивнул. «В детстве науку прошел, Только опыта не накопил. Опыт — дело наживное. Ты с геологами ухо востро держи, А язык за зубами!» Наказал Эрнест. «Народ не злой!» Но знать о наших планах незачем. Слухи тут со скоростью паровоза бегут. Даром, что при граничье. В сам заград он ехать отказался. Сказал, что делать там нечего, а нужные вещи у старых знакомых найдет. Кроме лыж раздобыл ружье с патронами, припасов в дорогу, спальные мешки да старую палатку. Все это с помощью Игната загрузил в кузов новенького грузовика. — Браконьерствовать едете! — пошутил шофер, сворачивая самокрутку. — Зачем браконьерствовать? — спокойно ответил Игнат, припомнив все рассказы охотника Витольда. — На Великов все еще сезон открыт. Долиньки успеть надо. И поймал на себе уважительный взгляд Эрнеста. — Молодец, парень! Складно врёшь. Геологи оказались ребятами шумными и весёлыми. Ехали они на двух машинах, все с рюкзаками в половину человеческого роста, с картами да ледорубами. Самый младший был ровесником Игната, но держался в компании по-свойски и тараторил без умолку, пока грузовики медленно переваливали через разбитую колею на грунтовку. К полудню облака поредели, но проглянувшее тусклое солнце, похожее на вытертую монету, не грело. Здесь весна еще не вступила в свои права. Затаилась до равноденствия, накапливая силы для последней схватки зимой. Игнат порадовался, что воры не захватили его верхнюю одежду. Ночами тут морозно. А кто знает, сколько им предстоит пробыть в пути пока доберутся до заповедных земель. — Странное место вы для охоты выбрали, — подал голос серьезный черноусый мужчина. — Где высадить, просите? Там до паучьих ворот рукой подать. Игнат вздрогнул и вопросительно поглядел на Эрнеста. Ничего подобного он раньше не слышал, а потому на душе стало тревожно и муторно. Эрнест его взгляд проигнорировал, ответил спокойно. «Уж какой участок выделили? Нечто я с егерями спорить буду!» «И все же аккуратнее будьте!» — подал голос другой мужчина, который предпочитал больше отмалчиваться, и только улыбался да смолил папиросы. «Слышал, если за ворота перейти, то всякую дрянь встретить можно». — К дряни нам не привыкать! — откликнулся Эрнест. — Мы люди бывалые, всякое повидали. — А давайте страшные истории рассказывать! — весело подхватил Игнатов ровесник. Его смуглые щеки раскраснелись, серые глаза загорелись азартным блеском. Было в нем что-то открытое, пылкое, не присущее северянам. И Игнат подумал, что парень должно быть с юга. «Сиди уж, воробей!» — засмеялся черноусый. «Нет, правда!» — не сдавался парень. «Ведь слышали же, что с четвертой экспедиции случилось? Никто до сих пор не знает, почему все погибли». «Предположим, погибли не все?» — возразил ему курильщик. «Не все!» — согласился парень. «Но тот, кто выжил...» Мало что рассказал. Мол, не то лавина сошла, не то дикие звери напали. Только не лавина это, и не звери. Слышал я, что у одного из исследователей ни глаз, ни языка не было. Думаешь, так зверь сделает? Враки это все, отмахнулся Черноусой. Легенды для доверчивых простачков, вроде тебя. Он подмигнул Игнату, словно говоря, «Смотри-ка, что молодежь заливает! Но вы ведь не верите в сказки!» Игнат криво улыбнулся в ответ и покосился через плечо, где за грязным стеклом тянулась бесконечная стена тайги. У него не было желания переубеждать новых знакомых. Никто из них не лежал окровавленный перед страшными посланниками Нави, не видел волчьих голов на чистоколе, и не носил на вощенном шнуре чертов подарок. — А еще говорят, — не сдавался говорливый парень, — далеко на севере есть гигантские термитники высотой до неба, и живут там огромные муравьи. У них ядовитая слюна, а питаются они любопытными геологами, — улыбаясь, докончил курильщик. И все захохотали а парнишка насупился и замолчал, и больше на эту тему не заговаривал. Но его байки поселили в сердце Игната тревогу. Видать, не просто мертвую воду добыть. Да и сам Эрнест говорил, что места опасные, а время неподходящее. И, закрывая глаза, Игнат взывал к мертвой подруге. С какими испытаниями «Меня еще судьба столкнет, подай хоть знак, что не зря это...» Но звонка молчала, да и разговор вскоре поутих. Так в молчании они достигли развилки, и грузовик затормозил. «Ну, с Богом!» — сказал Эрнест. И трижды суеверно сплюнул через плечо. Геологи в разнобой начали желать охотникам хорошей добычи. «Надеюсь, еще увидимся?» Черноусый пожал руку сначала Эрнесту, потом Игнату. нужда придет? Выходите на это место через недельку. Как раз наши коллеги обратно поедут, вас подберут». На этом и распрощались. Грузовик дернулся, обдал Игната выхлопом и снежной пылью. Подождав, пока геологи скроются за поворотом, Игнат спросил, «А что это такое, паучьи ворота?» Эрнес, с пыхтением закрепляющий на пимах лыжи весело глянул на Игната снизу вверх. «Запомнил, значит?» — и ухмыльнулся. «Это ты сам должен увидеть, поэтому поторопись. Нам до сумерек половину пути пройти надо, а еще место выбрать для бивака». «А хищники тут есть?» — спросил Игнат. И, сощурив глаза, всмотрелся в угрюмую таежную чащу. «Всего хватает», — туманно ответил Эрнест. «Боишься?» «Не боюсь», — спокойно ответил Игнат. «Встречался уже?» Эрнест промолчал, но с уважением поглядел на юношу. Солнце перевалило через наивысшую точку, ибо гравея покатилось на запад, пока не застряла в сосновых ветках. Там его и накрыло облачной подушкой, и свет померк. Красные отблески закатного солнца, разлитые по оставленным Эрнестом следам, напомнили Игнату о собственной, пролитой в салонском лесу крови. Потом пришла память о Марьяне, и сердце кольнуло виной, Ведь вытащила она его раненого из дремучего леса, подлатала, отпоила отварами, обнимала доверчиво и сладко, шепча на ухо нежные признания. Где теперь его берегиня? Унеслась на родину, к звенящей весне, к новорожденному солнцу. Его же путь во тьму и холод. И мертвая потянулась к мертвому, а измученная душа запросила покоя. За этим и шел Игнат, и близким казался конец его пути. «Стой!» — сказал Эрнест и остановился сам. «Привал делать будем». «Долго ли до ворот?» — спросил Игнат, оглядываясь. Все тот же угрюмый пейзаж. Сосны и кедры выселись неприступным частоколом. Безликие, молчаливые, неживые — «Не дойдем до них засветло», — ответил Эрнест, который уже отстегнул лыжи и принялся складывать рюкзак и чехол с палаткой. «Переночуем, да с утра двинем. Немного осталось». «А у ворот нельзя переночевать?» — спросил Игнат. Эрнест хмыкнул и качнул головой. «Отчего же? Да только не понравится тебе тамошняя ночевка». Лучше один раз в спокойном месте обождать. Сам увидишь. Игнат перечить не стал, а принялся собирать алюминиевые дуги, предназначенные для крепления палатки. Зафиксировав концы дуг завязками и натянув тент, Игнат побрел собирать подходящие полени для костра. Тем временем на лес упала и стала уплотняться тьма, и принесла с собой холод и тишину. В последний раз отбарабанил отходную косну дятел. Затем где-то далеко-далеко раздался заунывный плач, переходящий в тоскливый вой и оборвавшийся всхлипом на высокой ноте. — Волки! — подумал Игнат. — И в груди сейчас же похолодело. Спешно подобрав поленья, он вернулся в лагерь, где Эрнест окончательно разбил и закрепил палатку, а теперь прихлебывал что-то из алюминиевые фляги. «На вот, согрейся». Он протянул флягу Игнату, и в свете занявшегося костра показалось, что голова Эрнеста тоже осветилась огненным сполохом. «Где взял?» — насупился Игнат. Эрнест усмехнулся. «Не бойся, не отравлено!» Геологи на прощание подарили, чтобы ночью не замерзнуть. Пей смело. — Будет с меня, — качнул головой Игнат. — Да и тебе бы не следовало. Эрнест засмеялся и сделал очередной глоток. Игнат отвернулся и принялся густо намазывать на хлеб тушенку. Передав Эрнесту бутерброд, он сказал. — Почудилось мне, что волки где-то воют. Ты не слыхал? Нет, мотнул головой Эрнест, да не бойся, будем по очереди спать. У огня и с ружьем не страшно. Он ласково похлопал по деревянному прикладу. Хочешь, я первым по караулю? Игнат не стал спорить. Молча кивнул, доел бутерброд и полез в палатку на разложенное одеяло. От усталости прошедшего дня Игнат быстро уснул подмерное потрескивание сырых поленьев. Но проспать ему довелось недолго. Сначала повеяло из-под полога стужей, мертвой ладонью взъерошило Игнатовы кудри. Он вздохнул во сне, заворочился, но не проснулся, только глубже зарылся в спальник. Тогда кто-то вздохнул над ухом, раз, другой, дунул на лоб, и на Игната повеяло запахом перегноя. «Игнаш!» Он вздрогнул, заморгал ресницами, приоткрыл склеенные сном веки. Полок палатки оказался приподнят, и сквозь него пробивались рыжеватые отблески костра. Игнат зевнул, потер глаза и пробормотал хрипло. «Что?» «Моя очередь уже!» И проснулся окончательно. Но скособоченная тень, что стояла в его ногах, не принадлежала Эрнесту. «Ты черную кошку ударил? Быть беде!» Услышал Игнат знакомые слова юродивой попрошайки и снова ощутил дыхание земной утробы. «О чем ты говоришь? Кто ты?» Игнат приподнял голову и напряженно вгляделся в неподвижный полумрак. Тогда тень сдвинулась, Будто надломилась посередине, качнулись истлевшие косы. И с них упала и покатилась к ногам Игната искусственная роза. Спасайся, Игнаш! Выдохнула гнилая тьма. По пятам страж идет. Между милье охраняет, не пропустит. Игнат рывком расстегнул молнию спальника, сбросил с колен покрывало. Широкий язык полога слезнул упавшую розу, стер вставшую у полога тень, и блики костра снова потянулись к игнатовым ногам, как вертлявые змеи. Он вынырнул из палатки, жадно сглатывая морозный воздух пересохшим ртом, и замер. Костер горел по-прежнему неторопливо и ровно. Подле него, на бревне, покрытым одеялом, дремал Эрнест. Ружье упиралось в потаивший снег, лоб касался переплетенных на цевье рук. А неподалеку от лагеря стоял волк. Он находился в тени сосен, а его темную шерсть подсвечивали оранжевые сполохи. Волк не двигался, а только смотрел на человека поблескивающими маслинами глаз. Игнат тоже упал на четверенки словно в этот момент сам принадлежал животному миру, и от тепла его пальцев начал таять снег. Он вспомнил свою встречу с Ягмортом и вспомнил, как подействовал на чудовище, испуганный вскрик, а потому стоял теперь тихо и во все глаза смотрел на хищника. На шее зверя переключенными шнурами виднелись багровые рубцы, следы давней драки. И сейчас же в памяти возникла картина мертвых голов, что венчали чистокол ведьмы. Не тот ли страж? Игнат сделал глубокий вдох. Показалось, Эрнест шевельнулся, удобнее перехватывая ружье, и волк еще ниже наклонил голову, а верхняя губа его поднялась, обнажая крупные желтые клыки на которых тут же выступила белая полоса пены. Добраться бы до ружья! Волк переступил с лапы на лапу и приблизился. Теперь он находился в каких-то нескольких сожжениях от Эрнеста, отделяемые от добычи лишь пирамидой костра. Сквозь оскаленные зубы послышалось низкое утробное рычание «Нельзя медлить!» — подумал Игнат и окликнул, стараясь, чтобы голос прозвучал негромко и ровно. «Эрнест!» Тот вздрогнул и поднял голову. Со своего места Игнат увидел, как затрясся небритый подбородок, и руки Эрнеста еще крепче сжали ружье. «Стреляй!» — выдохнул Игнат. Он медленно поднялся с четверенек, повторяя движение Эрнеста. Мускулы зверя тоже напряглись под изуродованной шкурой. И стало понятно. Волк готовится к прыжку. Эрнест вскинул ружье. Белая молния взрезала тьму. Тишину леса разорвал оглушающий выстрел. А затем одновременно раздалось два звука — крик человека и рычание зверя. Черная тень сбила Эрнеста с ног, и он покатился по снегу, вскинул над головой ружье, защищаясь от волчьих клыков. Игнат закричал. Нагнувшись, он подхватил с земли одеяло, сунул в костер. Трепье занялось мгновенно, и ноздри наполнились запахом паленой шерсти. Грохнул очередной выстрел. Проснувшись, Игнат увидел, как волчьи клыки вспороли Эрнеста в тулуп. Тогда Игнат взмахнул над головой загоревшимся одеялом и со всего размаха хлестнул волка по тощей спине. Зверь взвизгнул и отпрянул. От его боков повалил удушливый дым. Игнат взмахнул одеялом снова, но ударить не успел. Волк подмял его под себя, как загнанного кролика. Игнат вцепился в мокрую шкуру и под пальцами ощутил бугрящиеся шрамы. На щеку капнула слюна. Затем не то когти, не то клыки. Вспороли на Игнатовой груди свитер. Парень стиснул зубы, изо всех сил напрягая мускулы, чтобы сбросить с себя воняющую псиной и паленой шерстью тушу. Его рука соскользнула со шкуры, в прорехе свитера нащупало что-то острое и металлическое. Со всей силой Игнат рванул амулет с шеи, лопнул вощеный шнур. Перехватив поудобнее амулет, Игнат размахнулся и всадил его в облезлый волчий бок. Пальцы тотчас стали липкими и влажными от брызнувшей крови. Волк зарычал, задергался всем телом. Над ухом страшно клацнули смертоносные клыки. Потом снова прозвучал выстрел. Будто воздушная волна отбросила зверя в сторону. Волк закрутился юлой визжая и разбрызгивая темную кровь. Игнат вскочил и заметил, как снова перезаряжает ружье Эрнест. Но стрелять больше не пришлось. Повизгивая и подволакивая ноги, зверь припустил в чащу, и еще долго до людей доносились его хрипы и обиженные подвывания. Тяжело дыша, Эрнест в развалку подошел к парню, грубо повернул его за плечо, осмотрел пытливо с головы до ног. «Как ты?» Игнат шмыгнул носом и несколько раз провел пальцами по груди, поморщился, оцарапал. «А как ты?» «Я жить буду, только тулуп жалко». Эрнес сокрушенно покачал головой, осматривая рваную дыру. «Видел?» «Пену на клыках. Бешеные, что ли?» Нормальные волки просто так на людей не бросаются. По пятам страж идет. пробормотал Игнат, вспомнив недавнее видение. И криво усмехнувшись, в ответ на недоуменный взгляд Эрнеста добавил. «Значит, в самом деле нам попрошайка беду напророчила, а ты говорил, что в спокойном месте переночуем». «И на старуху бывает проруха!» — развел руками Эрнест. Игнат согласно кивнул и принялся заново связывать концы шнура, чтобы вернуть чертов подарок на законное место. На остром конце амулета все еще темнела кровь, но Игнат был слишком утомлен, чтобы очистить ее. Зато Эрнест бросил на амулет полный любопытства взгляд — но промолчал. Всю оставшуюся часть ночи путники просидели у костра, прижавшись друг к другу спинами и попеременно хватаясь за ружье в ответ на каждый шорох потревоженных веток.